Глава 16 Через час, нагруженные припасами, отварами, мазями и прочими, по мнению Кары и Орсы, необходимыми вещами, мы отправились к пещере. Уезжая мимо вековых деревьев, по заросшей травой дороге все дальше от замка, я задумалась. Может, я зря поехала? Действительно, вчера же сообщили, вода еще стоит в зале. Высотой по шею взрослому мужчине. Но все равно ничего не могла с собой поделать. Я должна увидеть сама. А вдруг вода за ночь ушла, и мы сможем пройти? Хотя если осталась, да еще она холодная, застудим же все. трендец что же делать? Снова о коровах думаешь? С усмешкой на лице спросил Кахир. О них самых хмыкнула и рассмеялась. «Кахир, нам бы долину осмотреть. Я знаю, что ты отправлял мужчин, и они ее с одной стороны проверили, но мне бы самой». «Даже не сомневался. Выбирай время и поедем. Основное сделали. Тепло в домах есть, мясо рядом, крупы и зерно разместили в просушенном здании, твою картошку в подвал сложили» и присматривают, чтобы не начала гнить. Быстро проговорил последние слова мужчина, заметив мой открывшийся рот. «Спасибо! Не хочется, чтобы она испортилась. А как в этом подвале хранятся овощи, еще неизвестно. Никто не хочет, чтобы ты расстраивалась, поэтому будут следить, как за детем». «Хорошо», — кивнула, устремив свой взор вдаль но, недолго помолчав, добавила. «Знаешь, я не так представляла свою жизнь. Она ожидалась немного другой. Но я не жалею, ни о чем не жалею. Ты ничего не ела за завтраком. Может, сделаем привал и пообедаем? Я вижу, на том кусте сохранилась ягода. Можно отвар с ней приготовить. А урса пироги с мясом сложила», — предложил мужчина. Распрашивать, что я имела в виду, он не стал. Вообще, Кахир отличный собеседник. Умеет слушать и не выяснять детали. Давай. Признаться, с утра аппетит отсутствовал. Обед прошел быстро, но очень продуктивно. Мы составили план по восстановлению пашен, распределили людей на работы по их предпочтениям и умениям. Осталось воплотить все это в реальность. Конал уже взял себе двух учеников. Будет у нас три кузнеца. Живя в Туате Лоркан, и не думали об этом. Там каждый день мысли были, лишь переживем этот день или нет. Слишком близко к Туатамбирна и Орда. Зачем все эти набеги? Не понимаю. Когда я был молод, мне казалось, что это хорошо. Мы — народ воинственный. «Даже сама мысль об опасности возбуждала, заставляла сердце биться чаще», — тихо произнес мужчина. «Но когда становишься старше, появляется своя семья, и видишь бесчинство, что творят твои братья с женщинами, детьми чужого туата, и представляешь себе, что пока ты здесь, с твоей семьей происходит то же самое», Кахир надолго замолчал, уставившись на затухающее пламя костра. Его крохотные язычки нет-нет да прорывались сквозь почерневшие поленья. Переваривая все сказанное Кахиром, я все равно не могла понять. Для чего? Какой в этом смысл? Но я была рада, что люди, которые отправились за мной, переосмыслили свое отношение к жизни. И «Я тоже ведь недобрая и пушистая. Если нападут на мою семью, на мой туат, я первая встану на защиту. Но сама нападать никогда не буду. А кто в моем туате замыслит такое, будет тут же изгнан». «Это страшно», — закончил делиться переживаниями Кахир. «Едем дальше?» Спросила, собирая в мешок остатки пирога и скрывая свое лицо. Мне было неловко. Я подняла такую неприятную тему. Сейчас мы в безопасности. Построим хороший город, откроем производство ткани, стекла, бумаги, начнем честный обмен с другими туатами на каменной пустоши. А еще твою картошку и как там, помидоры и огурцы с кукурузой. Главное, чтобы они выросли. Хмыкнула я, радуясь, что морщинки на лбу у мужчины разгладились. К пещере мы добрались после полудня. Мужчины, что охраняли вход, радостно нас встретили и тут же усадили за стол. Я смотрю, вы здесь обжились, произнесла, оглядывая ровную площадку у пещеры. Небольшой деревянный дом для проживания четырех человек. Стоял в ста метрах от входа. Рядом стол, за которым мы сейчас сидим. Недалеко печь с котлом, из-под крышки которого идет восхитительный аромат мясной похлебки. «Так ведь холодно ночами спать под небом!» Пожал плечами самый молодой из охраны. Конол сказал, что к концу этой недели будет готова решетка. Мы уже подготовили дыры в скале для ее крепления. «Отлично. У вас когда смена заканчивается?» «Через три дня», — ответил самый старший из них. Охрана сторожит посменно, раз в неделю меняют друг друга. «Значит, соскучились по пирогам тетушки Орсы», — проговорила, доставая из мешка запасы. «Угощайтесь». «С мясом!» «С мясом, капустой, а эти с ягодой и яблоками». И вот еще дядька Кора отправил. Вручила большую бутыль с кефиром. Сказал, вы любите? Любим, разом ответили мужчины. Я дом посмотрю, спросила, прежде чем войти. Все же неприлично заходить без позволения хозяев. Мало ли, может, там носки разбросаны. Хотя какие носки, их здесь нет. А посмотреть очень хочется, как они устроились. Без женской руки поди скудно и неуютно. «Конечно, Квин!» Не ошиблась. Комната квадратов 12. Два окна. Стекло взяли из теплицы. Здесь нужнее. В углу печь. Три кровати, стол, три табурета. И все. Не покрывала, ни полочки. Даже вешалки то и нет. Вещи попросту лежали кучкой на одном из табуретов. В следующий раз надо привести хоть занавески на окна и коллажек попросить девчонок смастерить. Бурчала, оглядывая помещение. Точно, отправлю к ним Агну, она здесь быстро все обуютит. Ну как? Спросил Кахир, старательно скрывая улыбку, стоило мне выйти из домика. Хорошо, но женской руки, видно, не хватает. Отправлю я... Начала бурчать, но тут же резко замолчала. Со стороны пещеры раздался странный хлюпающий звук. Мужчины разом подобрались, достали оружие. Кахир задвинул меня за свою спину и тоже выхватил свое любимое оружие – топор. Вода сюда пошла, – прошептала, выглядывая из-за спины мужчины. Нет, кто-то идет. Также тихо ответил Кахир. Бежать в пещеру охраны не стало. Выгодно заняв позицию, у ее входа, мужчины замерли в напряжении, готовые в любую секунду кинуться на врага. И эти десять томительных минут ожидания мне казались вечностью. Но вот звуки стали громче, тяжелые, шаркающие и хлепающие. Словно вода стекла в обувь, и теперь каждый шаг издавал чавкающий звук. «Квин, нож достала?» Тихий голос Кахира напугал меня до ужаса. Настолько настороженно я всматривалась в темный зев. Но ответить ему я не успела. «Анрей!» — воскликнула я с тихим стоном, опускаясь на землю. Бежать к мокрому, замерзшему и, судя по согнутому телу, раненному мужу, сил не было. Ноги в один миг стали ватными и держать меня отказались. Слезы ручьем текли по моим щекам, горло сжало в тиске от облегчения и радости. Жив! Словно в замедленной съемке я наблюдала, как суетливо подхватывают его и Колума наша охрана. Как тот самый молодой парнишка метнулся к домику, вынеси оттуда две шкуры, хотя по уму вернувшихся надо увести в теплый дом, дать сухую одежду переодеться, напоить горячим отваром от кары, проверить раны, покормить мясной похлебкой. Все это проносилось в моей голове. Но встать и сделать я ничего не могла. Силы разом покинули меня. Я просто смотрела на Анрея, а он, не обращая внимания на сыпавшиеся вопросы, натянущего его к огню Кахира, смотрел на меня. Родная, я чудом услышала шепот мужа сквозь радостный крик мужчин. А может, просто прочитала по губам? Куин! Молниеносным движением Анрей оказался рядом со мной, вздергивая меня с земли, прижимая к себе так, что мои ребра затрещали. Дышать стало трудно, но мне было хорошо. Его губы не останавливались, покрывая поцелуями каждый миллиметр на моем лице, размазывая слезы по щекам. Лбу, глазам, носу. «Анрей, тебя так долго не было!» Шептала, разглядывая на его лице новые морщинки. Розовый шрам на скуле, Желто-зеленый синяк на лбу. «Куин, ему надо переодеться!» Радостный и одновременно тревожный голос Кахира Привел меня в чувство. «Да, да, конечно!» Бормотала, пытаясь высвободиться из железных объятий мужа. «Анрэй, идем! Тебе действительно надо снять мокрую одежду!» «Еще минуту!» Выдохнул мне в губы муж, крепко прижимаясь своими. Это был неистовый поцелуй, словно Анрэй хотел убедиться в том, что я здесь, рядом. Одного его в дом не отпустило. Колум уже переоделся в выделенные для него запасные вещи охраны, и теперь небольшая комнатка была в нашем распоряжении. «Давай помогу», — тихо произнесла, развязывая мокрые и тяжело поддающиеся кожаные шнурки. Анрей молча кивнул, не отрывая свой взгляд от моего лица. Когда очередь дошла до обуви, я усадила мужа на табурет, опустилась на пол, и помогла стянуть полные воды сапоги. Куртка, жилет, рубаха, штаны. Когда Анрей остался восподним, мокрым, не скрывающим ничего, я сглотнула. До дрожи в руках хотела прижаться к нему, вдохнуть его запах. Но ужасный, красный, воспаленный шрам, проходящий по всей груди, остудил мой порыв. «Ты вот отвар выпей, а я пока намажу мазью твой шрам», — пробормотала. «Вот сухая одежда. Надеюсь, подойдет по размеру». «Квин, я нашел тебя», — прошептал муж, обхватив мое лицо руками и прижался ко мне лбом. «Знал, что ты жива». «Я тоже верила, что вернешься, найдешь». Но знаешь, с каждым днем было все сложнее. Прости. Ты замерз и голоден. Высвобождаясь от захвата, подхватила баночку с мазью, чувствуя, что еще немного, и я позорно разрыдаюсь. Как вы прошли через пещеру? Как ты прошла? В первом зале вода скрывала наши плечи. Тут же спросил Анрей, нахмурив брови. — Воды не было, когда мы переходили в долину. Она появилась позже, — ответила, осторожно размазывая по его груди вонючую зеленоватую мазь. — Я думала, что потеряла тебя навсегда, когда узнала о затопленной пещере. «Квин — Квин! Громкий стук в дверь и обеспокоенный голос Кахира не дали мужу ответить. — Для Анрея похлебку принести в дом? — Здесь поешь. «Нет, идем на улицу», — вздохнул Анрей, натягивая коротковатые для него штаны. Через минуту он, одетый, стоял у двери и с улыбкой на лице продолжил. «Осмотрюсь, куда ты спряталась. Распрошу Кахира». «Анрей, а люди в пустоши?» Я не могла не задать мучивший меня вопрос. «Что решили остаться там и не пошли за мной?» Сколько осталось? Около десяти семей. Когда я пришел в селение, там никого не было. И тут же, схватив меня в охапку, прижал к груди и быстро заговорил. Ты не виновата. Они сделали свой выбор. Я знаю. Согласилась, но в душе от этого легче не стало. Идем, ты голоден.